Поли ударила его. Она ударила его твёрдыми пальцами прямо под грудину, туда, где рёбра домиком. Медс сложился пополам, пылясь охватить собой боль, не пытаясь ещё дышать, но озивая рот как рыба. Он почувствовал прикосновение пальцев горлу и понял, что Поли заметила газовый фильтр и забрала его. Вломглаза он видел её как туманное пятно, лезущее вверх по лестнице. Услыхал, как открылась дверь и через мгновение закрылась. Медленный огонь растекался по его легким. Он попытался втянуть воздух, и это казалось больно. Он не умел драться. Удача Мэтта Келлера делала это ненужным. Один раз он ударил в челюсть охранника. Где еще он мог кого-либо ударить? И кто ожидал бы от такой тоненькой девушки такого сильного удара? Дюйм за дюймом он разворачивался, выпрямлялся. Он тянул дыхание мелкими болезненными глоточками. Когда боль над сердцем позволила ему снова двигаться, он начал подниматься по лестнице. Глава 13 Все случилось сразу. Поле двигалось плавным, скользящим бегом. Газовый фильтр был укреплен у ней на носу. Ультразвуковик она держала прямо перед собой, видя лучом вдоль изгиба внутренней стены. Если появится враг, он сразу окажется прямо под прицелом. Сзади на нее никто не нападет. Она двигалась слишком быстро. принадлежа к центральному ядру сынов земли, Поли знала план к не хуже родного дома. Рубка управления полетом находится на расстоянии диаметра от шлюза. Она мысленно отмечала двери, под которыми проходила гидропоника, библиотека, управление полетом. Дверь была закрыта. Лестницы нет. Поли пригнулась и прыгнула. В она ухватила за дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Она была прикрыта, потому что никто никогда не пользовался рубкой управления полетом. К несчастью, дверь открывалась вверх, внутрь. Поли, разочарованное, упала обратно, бесшумно приземлившись на носки. Если выбрать ядерный отсек... Но ядерный отсек отлично контролируется. Оттуда электрики госпиталя снабжают энергией районы расселения колонистов. Она наткнется там на людей, и те могут остановить ее. В кармане охранника нашелся бумажник. Поли снова подпрыгнула, ухватилась за ручку и повернула, протолкнув бумажник между дверью и рамой, там, где должна была находиться защелка замка. Снова она упала и снова прыгнула. На этот раз силой ударив плашмя ладонью по двери. Дверь откинулась вверх и распахнулась. Далеко за изгибом коридора кто-то крикнул. что там такое делается?» Грудь полей вздымалась, глубоко наполняя через нос легкие воздухом. Она полностью владела собой. Она подпрыгнула в последний раз, ухватила за дверную раму и подтянулась. Тяжелые шаги. Прежде чем кто-нибудь показался в поле зрения, она закрыла дверь. Здесь имелась лестница, встроенная в бывший потолок. Без сомнения, изначальная команда Планка спустилась с ее помощью вот этих шести кресел управления после первого приземления. Теперь ею воспользовалась Полли. Извернувшись, она влезла во второе кресло слева и нашла панель управления и шунт. Часть стены была вскрытой между двумя пластинами, приварена простая железная распорка, отрезавшая пилотажную группку от управления и передающая ее прямиком на ядерный отсек. В полете необходимы были оба места управления. Ядерный отсек, чтобы поддерживать двигатель в рабочем и устойчивом состоянии, рубка управления полетом, чтобы задавать направление. Теперь ядерный двигатель применялся только для выработки электричества, и панель управления перед полей была мертва. Она быстро спустилась по лестнице. Возле двери был шкафчик с инструментами. Если там есть сварочная дуга... Дуга там была. Если кругом нет анестезирующего газа, если дуга работает... Полли включила сварку, и ничего не взорвалось. Она принялась заваривать дверь. Почти тотчас она привлекла внимание. До нее доносились приглушенные дверью возбужденные голоса. Потом появилось слабое онемение от ультразвукового излучателя. Дверь плохо пропускала ультразвук, но... Долго бы Полли этого не выдержала. Тем не менее, она закончила сварку, прежде чем подняться обратно по лестнице. С помощью сварочной дуги Полли вырезала шунт. Работа продвигалась медленно. Исполнение наверняка вломилось бы к ней раньше, чем она кончит. А теперь они могут помахать входу ручкой. У Полли в запасе все время мира. Их мира. Мэтт выпал с коридор и пошел, оставив дверь комнаты для допросов открытой. Он шел согнувшись, с полурасплющенными легкими, обхватив боль руками. Он забыл взять оставшийся ультразвуковик. «Нет, я не мужчина-завоеватель», — бормотал он, неестественно радуясь звуком своего голоса. «Либо это так, либо я пытался завоевать не ту женщину». Из-за угла, тяжело ступая, возникла массивная фигура. Иисус Пьетро Кастро в газовом фильтре и с тяжелым пистолетом, стреляющим щадящими пулями, едва успел поднять взгляд, чтобы избежать столкновения. Он резко остановился, и челюсть его начала медленно отваливаться по мере того, как до него доходил вид голубых глаз, каштановых волос, гневного и ожесточенного лица колониста. Ухо с оторванным краями пропитанного кровью воротника командской куртки. — Ты согласен? — догадливо спросил мэт Кастро поднял пистолет. Удача кончилась. Все унижение и гнев Мэтта вырвались на волю. — Хорошо же, — рявкнул он. — Смотри на меня, смотри, черт бы тебя подрал. Я Мэттью Келлер. Лавау уставился на него. Он не стрелял, он смотрел. Я дважды в одиночку проложил себе дорогу в твой забухший госпиталь. Я прошел сквозь стены, сквозь туман пустоты, снотворный газ и щадящие пули, чтобы спасти эту чертову бабу. А когда я ее освободил, она двинула меня в брюхо и смахнула как накипь. Так что валяй, смотри. Каста смотрел и смотрел. И, наконец, мэт осознал, что ему следовало бы уже выстрелить. Кастро повел головой из стороны в сторону, отрицательным жестом. Но глаза он не отводил от Мэтта. И медленно, медленно, будто стоя по колено в твердейшем цементе, он сделал один медленный шаг вперед. Мэтт вдруг понял, что происходит. «Не отворачивайся», — поспешно сказал он. «Смотри на меня». Теперь глава стоял достаточно близко, и Мэт потянувшись, отпихнул ствол щадящего пистолета в сторону, не прекращая стараний удержать взгляд Кастро. «Смотри дальше». Они глядели глаза в глаза. Глаза Кастро над объемистым накладным носом выглядели замечательно. Совершенно черно-белые сплошные белки с огромными расширившимися зрачками — Радужек практически не видно. Челюсть под белоснежной скобкой усов безвольно отвисла. Он весь таял. Испаренно, неторопливыми струйками сбегала прямо на воротник. Словно в экстазе ужаса или благоговения или преклонения. Он смотрел. «Сократи зрачки в глазах постороннего человека, и ты получишь психогенную невидимость». Расширь их и получишь... Что? Зачарованность? С дьявольской уверенностью можно было сказать, что внимание главы он привлек. Мэтт отвел кулак, замахнулся и не смог завершить начатое. Это было все равно, что напасть на калеку. Да Кастро и был калекой. Одна рука на перевязи. Дальше по коридору, с той стороны, куда ушла Полли, донеслись крики. Глава сделал еще один шаг, как сквозь клей. Слишком много врагов впереди и сзади. Мэтт выхватил пистолет из руки Кастро, повернулся и побежал. Скатываясь дверь гробовой комнаты, он видел, что глава еще смотрит ему вслед, до сих пор подвластный этим странным чарам. Потом Мэтт захлопнул за собой дверь.